Глава двадцать девятая. «Иван Павлович, ты сказал женщине малоприятные слова? Ну и ну. Подобное поведение невозможно для интеллигентного человека. Сейчас Лиза обидится и будет права». Девушка пошла в атаку. «А у меня от тебя почесуха». «Простите, не понял», — удивился я. «Как увижу тебя, одеялкин, сразу начинаю голову ногтями раздирать». Вредная девица определенно задумала довести меня до нервного срыва. Но она ведь не знает, что жизнь с маменькой закалила меня, сделала крепким, как булатная сталь. Я улыбнулся. Дорогая Евдокия, давайте. Меня зовут Елизавета! Насупилась моя партнерша. Смею и я напомнить, что перед вами не одеялкин, а Подушкин, отбил я подачу. Мы опять уставились друг на друга. Теперь первым сдался я. Лиза. Вроде мы в прошлый раз помирились. Да! А ты опять начал? Живет ли на свете женщина, которая способна хоть в чем-то признать свою вину? Надо бы напомнить вредной девице, что она первая начала боевые действия. Сказала, что я подхожу для танцев как кот для переплытия брассом Атлантического океана. И тут Лиза заплакала. Рыдающая дама удар ниже пояса. Я подошел к девушке. Погладил ее по плечу. Простите меня. Поток слез из глаз вредного создания превратился в бурный водопад. Ничего плохого не сделала, а ты, ты придираешься постоянно, рожи корчишь. И говорю не так, и топнула зря. Знаешь, как обидно? А у меня ни мужа, ни папы, ни брата нет. Одна совсем. Никто не обнимет, не успокоит, не даст в глаз тебе. Меня укусила змея по имени Жалость. Я притянул к себе Лизу, начал гладить глупышку по голове и бормотать: "Ну все, ну ладно. Ну я дурак, ну простите". Елизавета вытерла лицо о мой свитер. "Ладно, забыли. Пока ругались, я придумала гениальную вещь. Получится супер. Репетиции не надо". Вы уверены?» — удивился я. "Стопудово", кивнула блондинка и вытерла носом моё плечо. "Завтра всё расскажу. Ты точно справишься лучше всех". «Хорошо», — согласился я. «Вы где живете? «А что?» — насторожилась Лиза. «Могу вас подвести? Девушка улыбнулась. «Спасибо, не надо. Мы уже на месте». «В смысле?» Елизавета показала пальцем на узкую дверь слева. «Извините мою непонятливость», — пробормотал я. «Мы же в репетиционном зале, здесь нет квартир». «Ваня, не все живут в личных апартаментах» усмехнулась Елизавета. Она подошла к двери и открыла ее. «Вот мой дом. Проходи, не стесняйся». Я вошел в крошечное помещение, увидел узкую кровать, застеленную старым застиранным пледом, небольшое кресло с потертыми подлокотниками, крохотный круглый столик. У одной стены была доска, на ней стояли электрический чайник и еле живая от старости микроволновка. Слева на полу лежало древнее ватное одеяло. На нем свернувшись клубком, дремал кот тигрового окраса. В первую секунду я лишился дара речи, потом задал от растерянности самый глупый из всех наиглупейших в подобной ситуации вопросов. «Сколько здесь квадратных метров?» Лиза пожала плечами. «Не знаю. Семь-восемь, может, девять». «Вы здесь живете? Девушка кивнула. «А почему не дома?» — неудумевал я. Елизавета опустилась на кровать и показала пальцем на кресло. «Устраивайся!» Я молча повиновался, и блондинка заговорила. У меня была хорошая мама. Она мечтала увидеть меня на сцене Большого театра в роли одета Адилли. Удивительно, но меня взяли в училище. Когда пошла во второй класс, мамочку сбила машина и скрылась. Водителя не нашли. Папа через год привёл Нину Алексеевну. А дальше, как в сказках. У тётки есть дочь, толстая и некрасивая. Она меня сразу возненавидела. На своё девятилетие я получила от отца шикарный подарок. Мужчина сдал меня на время в детдом. Написал заявление, что постоянно в командировках не имеет возможности воспитывать ребёнка. Спасибо Юрию Петровичу, директору интерната, Он сам меня в хореографическое училище возил и забирал оттуда. В приюте я хорошо жила. Там детей любили. Когда перешла в 10 класс, Юрий Петрович сказал, что отец от меня отказался. Я заплакала, но заведующий велел перестать реветь, объяснил, что как сирота имею право на квартиру, а если есть родственники, то фига мне, а не жилье. И выбил для меня аж 35 жилых метров в новом доме, С ванной, туалетом, кухней и коридором. Юрий Петрович все свои связи подключил, и я ордер получила. Почему тогда тут ночуете? Когда прошел нужный срок, приватизировала квартиру, но на что жить, коммуналку платить? Вот и сдаю свою крышу над головой. Она в Новой Москве, много за аренду не получить, но нам с масей хватает. Я работаю, да в ансамбле мало платят. Пытаюсь попасть в успешный коллектив, но нет нужных связей, без которых никуда. И всю жизнь плясать не станешь. На пенсию балетные рано уходят, обычно до сорока лет. А дальше как? Подумала и поступила в институт на заочное отделение. Стану через четыре года психологом, начну работать в своем детском доме. Такой план. Замуж меня никто не зовет, да я и не хочу обы с кем расписываться. Не смотри на меня так. Эту комнатку разрешили занять, потому что я здесь уборщица. Помещение это по документам, кладовка для ведер, швабры и всего такого разного. Я счастливая. У меня оклад технички и денежки за членство в ансамбле. Они совсем небольшие, но есть. Еще мы с девочками выступаем на свадьбах, корпоративах. А полгода назад мне феерически повезло. Я понравилась Люсинди. Теперь хватает денег, чтобы платить за учебу. Покупать Масе лучшие кормы и ее любимый наполнитель для лотка. Приобрела не самый красивый туалет в виде домика. В конце коридора — кухня и санузел. На деньги от сдачи квартиры покупаю продукты. Все у меня супер. Получу диплом, устроюсь на работу. Человеку с высшим образованием платят хорошо. Вот тогда въеду в свою квартиру. Масе там понравится. Лиза улыбнулась. Я самая счастливая». В комнатушке стало тихо. Мне следовало как-то отреагировать на рассказ девушки, но я лишился дара речи. А когда снова его обрел, неожиданно для себя поинтересовался. «А Масю-то где взяла?» «В прошлом году, 30 декабря, пошла в магазин», — затараторила Лиза. «Мы в складчину Новый год праздновали. С меня были бутылка шампанского и сыр. Смотрю, у ступенек котенок сидит». Трясется весь, никому не нужен. Ну и взяла себе, оказалась девочка. Нам вместе очень хорошо. Она умная. Спасибо, Ваня, что ты обо мне позаботиться захотел. Но я дома, все отлично. Уезжай спокойно. Позвони, когда понадоблюсь. Пробормотал я и ушел, удивляясь тому, что перешел с Лизой на ты. Пока я шел к машине, у меня на душе скребли кошки. Нет, на меня напали львы, саблезубые тигры. Ну с какой стати я обозлился на Лизу. Девушка намного моложе меня, а ей досталось во сто крат больше бед, чем мне, рафинированному баловню судьбы. На мою долю не выпало и сотой части испытаний юной танцовщицы. Какое право я имею злиться на полунищую девушку, которая не желает садиться кому-то на шею и сама борется со всеми невзгодами? И тут ожил телефон. Со мной захотел поговорить наш клиент Рудольф. «Как дела?» — без долгих предисловий спросил он. «Работаем», — коротко ответил я. «Продвинулись вперед. Хочется услышать, что уже выяснили». «Мы в процессе». Наученный горьким опытом, я давно принял решение никогда не рассказывать, как идет расследование. Когда я только начал работать самостоятельно, Ко мне обратилась дама со вздорным характером. Она требовала отчета каждый вечер. И я наивно и старательно выкладывал сведения. Закончилось дело плохо. Женщина набросилась на свою подругу, посчитав ее виновницей своих бед. А когда сообразила, что сделала на основе моих докладов неверные выводы, свалила всю ответственность на меня. С тех пор у меня правило. Вся информация исключительно по окончании работы. Точка. «Можно к вам приехать?» — продолжил Рудольф. «Случайно узнал кое-что и теперь не понимаю, что делать. Честно говоря, нахожусь в растерянности. Если минут через сорок буду у вас, примите?» «Буду рад встрече», — вежливо ответил я.